«Почем же вы хотите за фунт?» — спросил его Шадурский. «Цена безобидная, ваше сиятельство», — пожал плечами сибиряк. «Потому как я продаю из одной только моей крайности, что безотменно нужно уезжать в Сибирь. Очень уж зажился здесь в Питере, а не сбывши этого товара никак невозможно уехать. Полагаю, казенная цена вам не а я согласен, хотя на 200 рублев с фунта». Меньше этого ни одной копейкой не могу, и то ведь чуть не на сто рублей скидки даю. Ну хорошо, согласился Шадурский. Стало быть, это... Прищурился и замямлил он, соображая по двести рублей фунт, пуд и пять фунтов. Это придется ровно девять тысяч, ваше сиятельство. Так-таки равнехонько девять, предупредительно подхватил Скракевич. Князь, не затягивая дело, выдал осигновку и, захватив чемодан с заветными мешками, отправился вместе с сибирским приказчиком в дом своего батюшки, где Полиевкт Харлампевич Хлебонасущенский.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 Сергей Антонович дал ему добрый дружеский совет, не делая лишних проволочек и мешкотни уезжать поскорее за границу, так как, по биржевым сведениям, курс на золото в данную минуту стоит довольно высоко, и, стало быть, упустить благоприятный случай для выгоднейшего сбыта было бы в высшей степени непрактично. Князь действительно немедля взял заграничный паспорт, упрятал понадежнее да посекретнее свое приобретение и благополучно отправился за границу, объявив, что уезжает к матери, здоровье которой необходимо требует его присутствия. Чечевинский, Ковров и Эскракевич полюбовно разделили между собою столь легко приобретенные деньги.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 От сильного накаливания с помощью паяльной трубки разлагается на цинк и медь. Цинк сгорает вполне, а медь совершенно чернеет и потому скрывается на угле. В самом же угле предварительно врезывается простым перочинным ножичком небольшое углубление, имеющее вид трещины. Куда вкладывается королек чистого золота, поверхность которого – Приходящаяся не более как пол линии ниже общей поверхности самой трещины затирается угольным порошком, смешанным с воском. Поэтому, стало быть, химику, производящему опыт, остается только хорошенько изучить заранее вид самого угля и особенно то место, где находится трещина, для того, чтобы безошибочно выбрать его между десятком других углей и чтобы, в конце концов, опыт дал блистательные результаты. На первый случай пан Скракевич приуготовил все четыре угля, принесенные коридорным слугою. Он нарочно избрал временным местом своего пребывания одну из очень хорошо знакомых ему темных гостиниц, в связи с хозяином, который и прежде еще обделывал теплые делишки. Само собой разумеется, что «Коридорный» был ему свой человек, которому заранее сдались на руки отменно сфабрикованные угли. Таким образом было основано знаменитое и до наших дней общество петербургских золотопромышленников, которые с легкой руки князя Владимира Дмитриевича Шадурского производили, да и дохели еще производят свои золотопромышленные операции – с величайшим успехом расширяя круг своей деятельности не только на провинции, но даже и на иностранные государства.